1769. Свобода. Поскольку я пишу эти строки, вы уже поняли, что я не умер на Корсике, хотя бывали дни, недели и месяцы, когда такой исход представлялся мне весьма вероятно. Сначала было затишки. Меня держали в деревенских домах, хорошо кормили и примерно раз в неделю перевозили на новое место, иногда по ночам, иногда средь белых дня. Так продолжалось до тех пор, пока осенью ко мне не явился сам Паскаль Паоли. Он сообщил, что его армия одержала великую победу в битве с маркизом де Шовелленом. К концу десятичасового сражения они ранили тысячи французов. Убили шестьсот, а остальные шестьсот сдались, пополнив арсенал Паоли новыми пушками, мортирами и мушкетами, которых хватит на новую армию. Корсика свободна и будет свободна всегда. Паскаль Паоли оказался прав. Оценив масштаб бедствия, наш славный Людовик XV решил, что остров не стоит новых потерь. Однако поражение настолько подмочило репутацию герцога де Шуазели, как министра иностранных дел, что тот уговорил короля отправить на Корсику новую армию. Шарлот был против, Жиром заявил, что мысль о возможных потерях приводит его в ужас но король оказался непреклонен, и Шуазель добился своего. В конце зимы французская армия высадилась на берегах Корсики, на сей раз возглавляемая Нуэлем, графом Дево. Меня стали держать в домах попроще, и часто перевозить с места на место, иногда каждый день, иногда через два на третий. И однажды я решил, что про меня все забыли, а пастушок... Которому поручили носить мне черствый хлеб, от страха просился ночевать со мной. Через неделю явились мои похитители. Они бы вышибли дух из бедного пастушка, но я солгал им. Мальчик будто пригрозил, что взрослые отрежут мне ягодицы, повесят меня на собственных кишках, если я пытаюсь ударить его и избежать. Тем вечером пастушок в знак благодарности принес мне сыр. Сыр был твердый плесневелый, но я не ел сыру уж три месяца, поэтому едва не заплакал от счастья. Зима выдалась суровая, сквозь щели в стенах завывал ветер, лил ледяной дождь. Кормили меня скверно, похитители ходили хмурые и молчаливые. С приходом весны они немного повеселели, начал ловить кроликов, жарить на открытом огне мелких птиц, самых разных, жаворонков, дроздов, щевриц древесниц, саркопутов. А потом опять стало худо. Похитители кидали на меня мрачные взгляды. И я догадывался, что они вновь обсуждают мою судьбу. Они были молоды, некоторые совсем мальчишки. Выходит, других Паоле послать уж не мог. Все силы были брошены на войну с моими соотечественниками. К началу мая я присоединился к потрепанной колонии солдат. Быть может, они отступали. Или наступали. По выражениям их лиц, когда они сидели на корточках или прямо в грязи на деревенской площади, ничего нельзя было понять. У человека, который сторожил меня, в тот день был один здоровый глаз, а второй напоминал наполовину свернувшийся яичный белок. глазы не разрешал мне покидать поле его зрения, назвал меня стариком и грозился переломать ноги, если я попытаюсь сбежать. «Сегодня мы и идем, понял, не останавливаясь, далеко» увидишь». Я задал тот же вопрос солдату с осипшим голосом, который присоединился к нам милей позже и которому яйцеглазый докладывался. Он ответил, «Надо дойти до Понта Нового, осталось миль двадцать пять, может, больше, когда можно будет передохнуть». Солдат взглянул на меня и увидел старика, а не француза. И он увидел человека, не дворянина, не дипломата. Впрочем, он и не мог знать, кто я такой. Я тоже разглядел в нем человека. Он с искренним сочувствием произнес, остановок не будет. Его добрый голос так меня тронул, что мне пришлось спрятать слезы. Мы шли и шли. До сих пор не могу поверить, какие расстояния мы одолевали. Вокруг меня пела песни крестьянская армия Паоли. Одни песни придавали мне сил, другие казались бесконечными. Я начинал думать, что в их монотонности кроется причина моей усталости. Я то и дело пошатывался и спотыкался, сыпал проклятиями, но шел дальше. Среди солдат попадались и женщины. Одна из них с грязным лицом и суровым взором рявкала на свой отряд и грозилась выправить любого, кто остановится хоть на секунду. Примерно через девятнадцать миль бока у меня начали болеть так, словно меня жестоко били по почкам. Я видел, как один солдат остановился и согнулся пополам, а другой стал разминать ноги, но если б я последовал их примеру, то уж точно не смогу сделать ни шагу. Или позже, когда солнце стало садиться за моей спиной, а вокруг по-прежнему шагали солдаты, я твердо решил, что дойду до конца. К этому времени я изрядно брос, волосы доходили мне до плеч, а бороду приходилось время от времени расчесывать пальцами. Одежда на мне превратилась в лохмоти, столь жалкий, что минувший зимой один надзиратель принес мне вонючий полузгнивший плащ, и я с радостью его надел. Немытый, косматый, голодный, мучимый жаждой я постоянно тер глаза, покрасневшие от пыли и солнца. Иными словами, я мало чем отличался от тех, кто шел рядом, потому не привлекал внимания. Когда передо мною мальчишка оступился и едва не уронил мушкет, я поймал его. Яйцеглазы шагнул ко мне, однако осипший солдат его остановил. Какой вред может принести незаряженный мушкет в такой толпе? В конце пути я отдал ружье мальчишке и коротко кивнул в ответ на благодарность, не хотел, чтобы кто-то слышал мой французский акцент. Сиплоголос и принес мне в награду чашку кислого вина. Я уже год не пил ничего, кроме воды, и широко улыбнулся, ощутив на языке знакомый вкус. — Что вы будете здесь делать? — спросила солдата. — Умирать, скорее всего. — Хочешь, присоединяйся. — Это не моя война. Он смирил меня равнодушным взглядом. — Война касается всех. Он остался у нового, а меня повели дальше. В одной деревне я увидел церковь и просил яйца пустить меня помолиться. Он разрешил. Я поднялся по ступеням в прохладный мрак. Конечно, мне нужен был не Господь, а минута покоя. Поняв это, Господь, если Он существует, оставил меня одного. По привычке я макнул пальцы в чашу у двери и прикрестился, затем ненадолго встал на колени перед алтарем. Окна в церкви были высокие и узкие, и сквозь одно разбитое внутрь проникал острый луч света. Казалось, он пронзает пол. Голод, — подумал я. Все кажется таким странным из-за голода. Сбоку от алтаря на мраморном одре стоял стеклянный гроб, в котором лежала девушка или женщина с бледной кожей цвета слоновой кости и закрытыми глазами. Руки были скрещены на пышной груди, прикрытой желтеющим кружевом. Конечно, она была восковая, а местный священник наверняка выдавал ее за святую, чье тело не подвержено тлению. Безмятежное лицо, белокурые волосы, крошечные пальчики ног. Ее облик мучительно напоминал мне кого-то. И всякий раз, поворачиваясь к двери, я вновь и вновь оглядывался на девушку, пока в мою голову не прокралась мысль о Вирджине. Я оцепенел. Неужели... Такой она и была в моих глазах, безупречной, неподверженной переменам и тлению восковой куклы. Неудивительно, что Вирджини была несчастна со мной. Вопрос мучил меня еще несколько минут, покуда его не прогнали зной и дорожной пыль. Тем вечером яйцеглазый оставил меня в тесной горной пещере. Вход в нее заложили кирпичной кладкой, в которой были... Проделанная крошечная дверь и окошко с решеткой и покореженными ставнями. Утром я проснулся один. Никто не принес мне еды ни днем, ни вечером. Дверь оказалась крепко запертой. Ставни на окне заколочены снаружи. К счастью их заколотили в спешке, всего двумя гвоздями. На следующее утро вновь никто не пришел, и еще через день тоже. Я питался по большей части пауками и жуками, а воду пил из лужи на полу. Мне казалось, что если я умру, здесь это будет справедливая и достойная смерть. С жуков начал, с жуками и закончил. Потом я велел себе не глупить и начал охотиться на летучих мышей, которые на рассвете влетали в пещеру сквозь отверстия высоко под ее сводами. Их были тысячи, ну хорошо, пусть сотни. Они свисали вниз головой с ускалистых сводов. Я сбивал их камнями, а потом съедал сырыми, поскольку ни огнива, ни кремня, ни труда у меня не было. Сейчас, вспоминая, я не понимаю, почему не мог оторвать ставни. Это просто не пришло мне в голову. Я держал мышей за крылья, рвал зубами плоть. Иногда они были еще живы, иногда мертвы. В течение недели я съедал по несколько штук в день, никогда не наедался до но, По крайней мере, они не дали мне умереть. В конце недели рядом началось сражение, до меня стали долетать звуки мушкетных и пушечных выстрелов. Это продолжалось несколько часов. Я даже как будто учуял запах пороха. Прошел еще один день, и тогда я увидел на дороге внизу французскую армию. Они не обратили внимания на мои крики. Я заорал опять, потом перешел на ругательство. И тогда двое солдат отделились от колонны и поднялись ко мне. Они были очень злы и избили меня мушкетами из мне запертой двери. — Ну так выломайте ее! — сказал я. Они уставились на меня, молодые, обгоревшие на солнце, провонявшие потом, чесноком и дешевым вином. Они хотели знать, кто это посмел их тревожить, ими командовать. Но что-то в моем тоне их насторожило. — Ты что, француз? Я маркиз Дому. Позовите вашего командира. Они подозрительно посмотрели на меня, затем беспомощно переглянулись, словно жалея, что вообще взялись за это дело. Один солдат полез вниз, а второй принялся долбить дверь большим камнем. Поскольку она открывалась внутрь, ему повезло больше, чем мне. Я выполз на солнечный свет как раз в ту минуту, когда к пещере подошел седоватый лейтенант. До повышения он был явно сержантом, подумал я, вспомнив нескольких учителей академии. «Вы, маркиз, дому?» — и ответил неглубокий поклон. Тогда он тоже вспомнил про манеры и поклонился в ответ. «Нам сказали, что вы умерли. Все так думают. Порой я и сам так думаю». Он спросил, могу ли я идти. «Скорее всего, но не быстро. Тогда лейтенант приказал привезти для меня мула, а всю поклажу с него перегрузил на солдат. «Здесь было сражение?» сказал я прежде чем взобраться на спину мул. позавчера кажется препонты нового кивнул лейтенант кровавая резня один из вражеских генералов дезертировал Ясенские наемники обернулись против корсиканцев прямо посреди битвы половина армии бежала с поля боя война кончена мы сейчас слоем их так называемого главнокомандующего и его ближайших приспешников найдем уж не сомневайтесь Лейтенант хлопнул моего мула, и мы тронулись в путь. Сперва поднялись на вершину горы, затем спустились в маленький городок, приютившийся в долине. Воздух здесь был сладок и чист, стрекотали сверчки, и солдаты угостили меня водой с хлебом. Как ни странно, я очень радовался, что выжил. Лейтенант передал меня майору, который лично сопроводил меня в дом графа де в Убедившись, что это и в самом деле я, граф отдал мне собственные апартаменты, нашел для меня пристойную одежду и приказал своему слуге побрить меня и постричь. Кроме того, я получил на время его парик и бесчетное количество кувшинов с горячей водой. После мытья я уже мог составить ему компанию. Целую неделю за мной наблюдал врач, и я сидел на диете для инвалидов. Дево тоже сказал, что они давно оплакали мою трагическую гибель, а слова обо мне прошла по всей Франции. Он был искренне рад, что они ошиблись. Я поблагодарил его за теплые слова и спросил, когда отходит ближайший корабль. Если нужно, я приеду в Париж, повидаюсь с Жеромом, Шарлоттой и всеми, кто захочет со мной встретиться. Но первым делом я должен поехать домой. Меня ждут Манон и дети. Тиглис. При мысли о них на глазах у меня выступили слезы. Да и вовсе устроил. Отправил во Францию, Вестников просил меня оказать ему слугу, заехать сначала в Кальве и посетить тюрьму для красиканских пленников. Паскаля Паоле еще не поймали, как и его ближайших соратников. Возможно, они прячутся среди простых солдат, дожидаясь конца войны. Увидев мое удивленное лицо, граф заверил меня, что война окончена, Но некоторым корсиканцам это еще не ясно, и восстановление порядка может занять несколько месяцев. Последний вечер он хорошо меня накормил, и я пошел спать по дороге ненадолго, остановившись в коридоре, чтобы взглянуть на свое отражение в мутном засиженном мухами зеркале. У меня было изможденное лицо, совпалыми с щеками, сгорбленные плечи и спина, а живот стал плоским, как у мальчишки. Таким худым я был, когда покидал Академию. Щетина моя изрядно посидела. Но утро я забрался в экипаж и уехал в Кальви, где предоставил майору письмо от графа Эдово. Тот отдал честь и сопроводил меня в тюрьму. Камеры были забиты битком, и от них несло отчаяние. Всюду стояла стража, французские солдаты со штыками на мушкетах. Я прошел сквозь три больших зала, забитых корсиканцами. Одни были ранены, другие покачивались от усталости, но все провожали меня лютым, ненавидящим взглядом. В третьем зале я вдруг заметил чье-то лицо и поразительно-голубые глаза и стал невольно вглядываться в толпу. Кого-то узнали, милорд? У Паоли отросли волосы и борода, на нем была потрепанная форма рядового. Раненый в ногу, он опирался на костыль и на еще одного солдата — Армана Дюплесси. Не подумав, я стал искать взглядом Элуизу и лишь потом сообразил, что женщин здесь быть не может. Нет, просто сходство. Майор расстроенно кивнул. — Что с ними будет? — спросил я. Он с недовольством посмотрел на пленных. — Скоро выдут на свободу, только перепишем имена. Офицеров освободим условно, хотя их тут мало. Почти все сбежали. Майор достал из кармана часы и сообщил, что корабль-леопард отплывает через три часа. Я могу сперва поужинать с ним, либо сразу отправиться на причал. Я сослался на усталость и поспешил к кораблю. В последние минуты перед отплытием на набережной появился мальчишка и просил встречи со мной. Капитан его выругал и пообещал поколотить, если тот вздумает напрасно меня беспокоить. Вы француз? Я пытался улыбнуться, хотя мечтал только о своей койке. «Я Жан-Мари, маркиз дому!» Он кивнул, словно услышав требуемое, и протянул мне небольшой сверток. Я не сразу принял его, и мальчишка настойчиво поднял сверток выше. Стоило мне его взять, как он пустился на утек, и тут же скрылся в толпе. «Все хорошо, милорд», — спросил капитан. «Да, да, не беспокойтесь». Я отправился в свою каюту, сердце бешено колотилось, по пальцам текла липкая жидкость. Наконец узлы на верхние замызганные тряпки поддались. Внутри оказался чистый муслиновый лоскут, а под ним сырная голова размером с кулак. Отковырнув ногтем небольшой кусочек, я положил его в рот. Сыр был сливочный, с легким привкусом тимьяна и два уловимой лимонной ноткой. Я вспомнил слова Илоиза о том, что девушек, дающих молоко, кормят самой лучшей едой. Я позволил себе съесть еще один кусок, после чего завернул сыр в муслиновый лоскут и бросил в кувшин с водой. Корсика вернула мне утраченное любопытство и укрепила мой дух. Не так, как воздух делает хлеб черством, но как огонь и вода закаляют сталь. Много лет спустя, когда я уже забыл лицо Паскали Паоль, мысль о той поре мгновенно заставляла меня ощутить мучительный голод и почувствовать аромат диких трав в знойном воздухе. Корсика преподала мне и другой урок, весьма неожиданный. Очевидно, я не так уж безнадежно привык к теплу и сытости. В деревенских домах, руинах и пещерах я цеплялся за жизнь со свирепостью, который гордился бы тигрис. В той тюрьме я видел сеньора Паоли, иначе и быть не могло. Однако он в каком-то смысле обошелся со мною справедливо, сохранил мне жизнь. Больше того, ко мне вернулась была и страсть к пище. Его прощальный подарок, головка Брочу Дидонна, оказалась как нельзя более кстати. Первое поистине необычное угощение за десять лет. У сыра был особый удивительный аромат. Лишь много позже я осознал, что в тот день попробовал на вкус новой идеи. Брочу дидон. Взять две пинты молочной сыворотки, приготовленной из равных частей овечьего и грудного молока, подогреть на равномерном огне в керамическом горшке до температуры тела, Сколько раз я не пробовал приготовить бродичьего дедона из одного только грудного молока, ничего хорошего у меня не получалось. Добавить три чайные ложки соли, две трети пинты свежего грудного молока, две трети пинты свежего овечьего молока. Снова нагреть, не доводя до кипения и не позволяя молоку приставать к стенкам кастрюли. Охладить смесь до комнатной температуры. Снять с поверхности сыворотки сыр и процедить сквозь муслинный лоскут. Получившаяся масса должна быть цвета слоновой кости. Вкус сливочный, насыщенный, почти шелковистый. Простой брочи, едон. Подогреть, не доводя до кипения, смесь из двух пинт грудного и двух пинт овечьего молока, добавить бокал хорошего шампанского уксуса или полстакана свежего лимонного сока и охладить все до комнатной температуры. Процедить сквозь муслиновый лоскут всю смесь и посолить створоженный остаток. Съесть в течение дня. Вкус сливочный насыщенный, но не такой изысканный, как у сыра, приготовленного по первому рецепту.